Глава 15. В сознании пришла от того, что меня небрежно плюхнули на землю. Связанные руки нещадно ныли, из-за мешка на голове тяжело было дышать, но именно он позволил подслушать разговоры похитителей, которые не заметили моего пробуждения. «Остальных подождем здесь или возьмем в лагере?» спросил кто-то моложавым голосом. «Лучше подождем, пока команда разделится». Поодиночке их легче поймать. Твари усыпили? Я обомлела, сразу узнав гнусавый говор второго похитителя. Не может быть. Нет еще, Сахеди. Не получается подобраться ближе, чтобы пробить защиту, — отозвался первый. Еще и Лиру охотятся на нашей территории. Их цель — девчонка, которая прячется в лесу и идет по следу группы. Лиру? проявил интерес Гнусавый. «Захватите живьем парочку. Говорят, сладких убийц с малых лет учат терпеть боль. Темнейшему понравится столь экзотическое подношение. Наемницы молоды и красивы, они украсят собой жертвенный алтарь». «Будет исполнено, Сахеди?» — покорным голосом произнес первый. «Вы уже решили, как поступите с адептами?» Тха и Сет проделали огромную работу и ждут величайшей милости единения с темнейшим. — И он непременно оценит ваши старания. Но пока я вижу только одну кандидатуру на слияние. — Это принц Сахеди? — уточнил третий незнакомый голос. — Нет, в нем нет стержня, слишком подвержен эмоциям. «Он лишь послужит нашему делу». «А кто тогда?» — спросил еще кто-то. «Неужели великой чести удостоится девушка?» «Темнейшему нужна Тхемет», — снисходительно пояснил тот, кого называли Сехеди. «Я же знала его под именем магистра Бальтазара Хакина. «Душа...» Прошедшее второе рождение и воплотившееся в юном и одаренном теле идеально подойдет для этого. Я едва себя не выдала, закипев от возмущения. «Ах ты, урод горбатый! Вот кто окопался в академии и шпионил уже десяток лет!» Верховный жрец шаля в роли магистра Магометрии? Октавиан безуспешно искал предателя и не подозревал, что он годами находился под боком. На Бальтазара никто и подумать не мог. Всегда спокойный, тихий, строг с адептами не без этого, но запатентовал десяток новых заклинаний со сложнейшей теоретической выкладкой. Интересно, второй брат тоже замешан? «Величайший Сахеди, пропажа нескольких учеников вызовет подозрение», — возразил кто-то робким, заискивающим голосом. «Посмотрите!» У этой адептки брачное кольцо благородного рода на пальце. Ее будут искать. Некому будет искать, если сделаем все правильно, — прогнусавил Хакин. Хватит рассиживаться. Грузите эти жалкие заготовки рабов и отправляемся дальше. До полудня надлежит прибыть в храм. Меня вздернули на ноги и, подхватив за талию, закинули на круг ездового зверя. В нос ударил характерный запах шерсти, экскрементов и пота. Следующие два часа превратились в пытку, ведь болтаться вниз головой и чувствовать животом выпирающих хребет чешуйчатого монстра — то еще удовольствие. Я расслышала характерный шум падающей воды, когда похитители остановились. Не церемонясь, меня остащили животного, взвалили на плечо и куда-то понесли. По дороге к храму я ничего не могла предпринять, жуткой тряска мешала сосредоточиться, зато я достаточно озверела и достигла кондиции, в которой способна зубами глотки врагу рвать. Ждала лишь подходящего момента, чтобы напасть. Пока что смысла обнаруживать себя и нарываться на неприятности не видела. Я в принципе ничего не видела из-за дурацкого мешка на голове, зато другие органы чувств обострились до предела. Например, ширина плеч носильщиков внушала уважение и лапище, придерживающие за ноги, чтобы я не свалилась, вызывало разумное опасение, что с их обладателем лучше не связываться. Нос чувствовал запахи, уши слышали звуки, а я старательно запоминала их сочетание и последовательность. Пригодится, если удастся сбежать или же впоследствии опознать предателей, продавшихся темным магам Иршаля. «Быстрее!» «Кладите принца внутрь круга!» — скомандовал мужчина бархатистым баритоном, в котором чувствовались безжалостные нотки. «Ну вот и второй из братьев Хаакинов объявился», — отметил мрачно. «А то я уж поверила, будто бы он не участвовал в заговоре». «Бестолочи, сначала капните зелье подчинения, потом развязывайте!» — прикрикнул Вальтер с легкостью снимая меня с плеча и, похоже, укладывая в тот же круг, что и Марка. Мешок с головы сдернули, яркие лучи солнца хлестко ударили по лицу, чудом не вздрогнуло и сохранила безмятежный вид. Магистр разрезал путы, отчего руки сразу же закололи от прилива крови, затем схватил меня за подбородок, стиснул губы, чтобы они приоткрылись, и капнул в рот пахучей дряни. Я бы и рада была не пить эту гадость, но капля быстро впиталась в слизистую, даже не попав на язык. Меня обдало жаром, по телу прокатилась бодрящая волна, снимая болезненные ощущения и пробуждая ото сна. Просыпайся, Фелиция. Меня похлопывали по щеке: "Давай, знаю, ты уже пришла в себя. Ну уже посмотри на меня, посмотри и запомни" что ты обязана беспрекословно слушаться. Поняла? Вынужденно распахнув глаза, уставилась на ненавистные идеальные черты Вальтера Хоакина. Защита ведьмы сработала, и на меня не подействовало темное подчинение, однако же ненависть в глазах я притушила невероятным усилием воли. «Вот и умница!» — обрадовался мужчина. «А теперь внимательно слушай» и запоминай, что ты должна сделать. Магистр ни секунды не сомневался, что я нахожусь в полном подчинении. Он сразу выложил, что мне надлежит добровольно принять в себя частицу темнейшего. После этого запустится процесс слияния, благодаря которому я достигну невероятных высот среди последователей великого божества. Я ничего этого не хотела но подыграла магу, изображая покорность, а он, закончив со мной, направился к следующему пленнику. Скосив глаза, заметила, как Вальтер склонился над Марком. Пользуясь моментом, я бегло осмотрелась. Наверху виднелись своды пещеры с провалом вместо вершины, через который внутрь проникало солнце. Теперь понятно, зачем жрецы торопились к полудню. В это время небесное светило находилось в зените, а его лучи падали на метеоритный камень. Из-за того, что слишком ярко освещалась центральная площадка, ничего не было видно за ее пределами. Где-то там прятался Бальтазар Хоакин и остальные темные жрецы. Что я могла предпринять для спасения? Только подготовить заклинание огня и подгадать нужный момент, чтобы им воспользоваться. Вальтер как раз закончил обход пленников и встал неподалеку. Взывая к темнейшему, приступил к ритуалу, соединяя разлитую в воздухе силу и магические резервы адептов. Выходит, в академии магистр по боевой подготовке притворялся, разыгрывая из себя недалекого нарцисса. Видимые нити плетения поражали математической точностью и красотой рисунка. Лишь один фактор не учел великий Сахеди. Мой визит к ведьме, в результате которого на меня не подействовало зелье подчинения, и блестящие знания по магометрии, позволяющие просчитать и сплести антизаклинание, способное разрушить идеальную структуру изнутри. Снаружи вряд ли кто-то сумел бы повлиять на процесс. Анх! мысленно обратилась к защитному артефакту Арвин, хозяйка в опасности. Сейчас она под зельем подчинения и не отдаст нужного приказа. Включай полную защиту, как только я ударю». «Фелиция?» Вальтер как раз достиг кульминационного момента, когда в его руках грязным сгустком сконцентрировалась тьма. «Прими же этот бесценный дар и служи темнейшему Богу!» Я приподнялась и села. Как инструктировал магистр, протянула руки, якобы принимая подарочек, и в последний момент, когда Хакин этого не ожидал, ударила огненным плетением. Бальтазар мог бы мной гордиться. Огненная стихия миг уничтожила связующие точки заклинания, вступила в резонанс с темными и обратилась вспять, испепеляя мага и все живое поблизости. «Анх! Щит!» — крикнула. В ужасе замечая, как огненная волна выросла стеной по внутренней стороне ритуального круга и устремилась к нам. Артефакт не подвел, и в миг развернул защитный купол. Снаружи бушевало магическое пламя, выжигая все, до чего только могло дотянуться. Я слышала крики жрецов, но жалости к ним никакой не испытывала. Марк, поднимайся, Ксандра, Арвин, начните же! Поочередно кинулась к каждому хлесткими пощечинами приводя их в чувство каждая секунда на счету тут не до церемоний вероятно с гибелью магистра перестало действовать зелье подчинения ребята поднимались крутили головами не понимая что происходит нас захватили темные маги и иршали, притащили в святилище чтобы превратить в марионеток арвин нужно срочно выбираться сколько еще выдержит защита вкратце вела в курс дела девушка с ужасом осмотрелась От ревущего огня нас отделяла тонкая стенка купола. Воздух раскалился. Уже нечем было дышать. В какой стороне выход? Я ничего не вижу, откликнулась она. Там и ткнула указательным пальцем вверх. Мы в пещере. Где выход, не знаю и вряд ли найду сейчас, но я видела солнечный свет, проникающий через провал наверху. Анг сумеет взобраться по отвесной скале. Да, но он рассчитан на четверых седаков. Кому-то придется остаться. «Давайте хотя бы сдвинемся к краю от эпицентра», — предложила я, вспомнив о границе ритуального круга. Сгруппировавшись возле Арвин, мы осторожно отдалились от камня. Стоило только пересечь злополучную границу, как пламя ринулось к центру, гудящая огненная волна взметнулась к небу черным столбом дыма. Мы практически ничего не видели, только пятились, увеличивая расстояние между нами и жутким символом поклонения иршальских магов. Пол под ногами хрустел от оплавившихся до стекла и пепла предметов. Всюду проникал отвратительный запах Гарри, который щипал глаза и лез под кожу, но мы привыкли к подобным проявлениям стихии и старались не обращать внимания на неудобства. Пожар прекратился так же внезапно, как и начался. Дым, заполонивший пещеру, быстро вытянулся через боковые проходы и отверстия на потолке. Внутри снова проник дневной свет, обнажая последствия магического буйства огненной и темных стихий. Стены, пол и потолок покрылись толстым слоем копоти. Горная порода вокруг метеорита остекленела, а сам камень видоизменился и теперь напоминал спиралевидный бутон, сплетенный из нити черного непрозрачного стекла, которое угрожающе поблёскивало в лучах солнца. Красиво и одновременно жутко. «Что или кто оно такое?» — изумленно прошептал Марк. «Поверь, лучше не знать. Уходим, пока приспешники иершальских магов не подоспели». Я как раз заметила выход из пещеры и первой устремилась к нему. Арвин и Ксандра поддержали меня в стремлении побыстрее убраться отсюда, а принц задержался, завороженно рассматривая темную скульптуру. «Марк, нужно уходить!» Вернулась к парню и тронула его за плечо, вырывая из созерцательного состояния. Эта штука прилетела из космоса, и она опасна. Жрецы и Иршали поклоняются ему как божеству. Между прочим, они планировали превратить нас в врагов. «Это заговорщики, которые желают заполучить Эльмеру. Знаешь, кто в этом замешан? Магистр Хакин. один и второй. Думаю, Вальтер погиб здесь, когда я нарушила ритуал, но Бальтазара я не видела и не хотела бы еще раз попасть к нему в руки. А ты?» «Нет, конечно же, нет». Парень вздрогнул, как будто очнулся от сна. «Идем». Пробираясь по узкому тоннелю к выходу, я рассказывала подробности похищения и роль магистров магометрии и физической подготовки в этом. Новости повергли ребят в шок. У выхода, спрятавшегося в зарослях кустарника под скальным навесом, мы обнаружили сумки и оружие, от которых нас предусмотрительно избавили. Отсутствие самих жрецов настораживало. Не могли же все погибнуть? Кто-нибудь доспасся? Они ведь упоминали, что следят за второй частью группы. Марк сверился с картой, определил наше местоположение и обнаружил, что третья контрольная точка находится неподалеку. Игра продолжалась, поэтому разумнее было забрать амулет и уже с ним направиться к месту встречи. На этот раз указатели поместили в ущелье с аномальной зоной гравитации. Иной причины, почему каменные глыбы болтались над пропастью, я не нашла. Мы и сами внезапно сделались легче и неуклюже забарахтались в воздухе, как будто в невесомости. Я сразу сообразила, что, оттолкнувшись от опоры, можно долететь до нужного камня. Страстновато, конечно, висеть над бездной, в которой не видно дна. Но если не смотреть вниз, то можно даже получить удовольствие от полета и необычного опыта. Принц, похоже, не планировал возвращаться в лагерь потому что сразу активировал амулет с координатами последнего указателя. «Плато стихий!» — Аврелиус задумчиво вгляделся в карту. «Уйма времени уйдет на дорогу до лагеря, а мы в часе пути от новой точки. Предлагаю забрать четвертый указатель, а потом уже соединиться с остальными». «Ага, и на этом действие клятвы завершится?» напомнило подробности нашего временного союза. «У каждого в запасе будет полчаса форы», — Марк усмехнулся. «После чего группы снова будут сами по себе. Время игры на исходе. Не забывайте, как только победитель возьмет главный приз, остальные участники переместятся в академию». «Нам нужно подумать и посоветоваться», — ответила парню, в словах и действиях которого не заметила ни капли благодарности за спасение. «Арвин, отойдем в сторонку».